Глава 27 Предрассветные сумерки еще не наступили, а наша группа уже пролетала недалеко от города Хама. В эфире были слышны переговоры экипажа истребителей, прикрывающих Як-44. Изредка пробивались переговоры сирийцев, докладывающих о прохождении поворотных пунктов маршрута. «Маршрут, который спешно разработан Кешей, был известен командованию. Когда мы войдем в район хребта джебель должны будут предупредить сирийцев о нашем полете. В любом случае, мой экипаж ерзал пятыми точками изрядно». «Командир, я тысячекратно извиняюсь, но мне таки хочется быть уверенным в нашем садыках, а то начнут палить», рассуждал Хавкин по внутренней связи. «Эти могут», перебил я Мишу. Буквально в полукилометре от нас неожиданно показалась линия электропередач. Ми-28 резко пошел вверх, а вот нам еще нужно было постараться. Я быстро отклонил ручку управления на себя. Скорость начала снижаться, но просто перелететь было мало. ой -ей -ей. услышал я волнительный голос Кеши. Еще один маневр по направлению и траектория движения вертолета прошла в аккурат стороне от вершины столба с проводами. Напряжение моментально спало. «Ой, я ж вспотел», — сказал Хавкин. «Прорвемся, Мишка», — поддержал Петров товарища. Пара Ми-28 держала нас в центре и прикрывала с двух сторон. В эфире пока что играли в молчанку. «Через минуту отворот будет на курс 310 градусов», — предупредил Кеша. «Так оно и случилось» летевший впереди нас тобольский начал отворот на расчетный курс и снизился к подножию хребта Джибель ансария солнце начало подниматься в севернее идли бы начались перестрелки первые разрывы от снарядов были уже хорошо видны воздух поднимались столбы пыли и дыма похоже что наш участок правительственными войсками еще не обрабатывался -3. проговорил в эфир олег игоревич и начал выполнять горку Моментально ответил в эфир оператор с борта Як-44. Это означало, что мы уже на подлете к месту высадки. Второй Ми-28 ушел в противоположную сторону и начал прикрывать нас, забравшись метров на 300 выше. Надо выбирать место. Давай здесь. Показал я на небольшой прогал между сопок. Небольшая поляна была похожа на зеленый лук в степи, настолько сочным выглядела трава вместе предполагаемой посадки. В кабину заглянул командир группы. Он осмотрел площадку через остекление кабины. Я посмотрел на него, ожидая ответа, подходит площадка или нет. Ваня отрицательно замотал головой. «Имитируем посадку и уходим», — сказал я по внутренней связи. Снизившись и зависнув в паре сантиметров от земли, я выдержал несколько секунд. «Взлетаем», — проговорил я про себя и начал поднимать рычаг «Шаг-газ». Через 10 минут мы обнаружили нужную нам площадку для высадки спецназа на вершине одной из гор, возвышающейся над районом под контрольным боевикам «Черных Орлов». Жара уже начинала давить, что сказывалось на мощности двигателя. «Я чуть меньше залил топлива, чтобы нам полегче было», предупредил меня Миша, когда я начал подниматься горному плато для высадки. Ми-8 неохотно, но полз наверх. Площадка была уже перед глазами. Оставалось еще метров сто но просто так у нас сесть не вышло». «Не тянет», — сказал я, удерживая вертолет. «Высота не самая большая, но с двигателями что-то не то. Вертолет так и продолжает оседать. Даже в шлеме слышно, как подвывают двигатели. Ощущение неприятное». «Саныч, обороты». «Да, вижу, Кеша». Обороты несущего винта уже на уровне 95%. «Главное – это не потерять обороты». Я подлетел к площадке. ми восьмой покачиваясь сбоку бок приближался к земле. Совсем немного осталось. В такие моменты чувствуешь, как сливаешься с машиной в одно единое целое. Кажется, что каждой клеткой ощущается малейшее движение вертолета. «Еще слегка довернем», – проговорил я, отклоняя правую педаль. Вертолет натужно молотил лопастями. Площадка была уже совсем близко. «Миша, дверь!» – отправил я в грузовую кабину Хавкина. «Задерживаться на территории противника никак нельзя. На высадку у группы Ивана будет несколько секунд. Есть касание». И в ту же секунду Ми-8 накрыла завес завесой серо-коричневой пыли. «Пошли!» – услышал я крик Михаила. Только захлопнулась дверь, я оторвал вертолет и направил его вниз. Быстро набрав скорость, перевел его в горизонтальный полет. Тут же закончили виражи и наше прикрытие. «Тарелочка, режим 5 подтвердил», – доложил в эфир Тобольский, объявив о высадке группы. «Принято! Вам на точку 3!» – дал команду оператор с Як-44-го. Кеша быстро просмотрел карту и нашел площадку под номером 3. В этот раз это был не совместный пункт дислокации советских и сирийских войск. Даже не та самая площадка Ханша и Хун, где нас с Тобольским чуть не сбили над площадкой подскока. «Маорет? А он точно под нашим контролем?» – спросил Кеша. «У нас нет оснований не доверять нашим операторам», – ответил я. В ста километрах от нас была большая база сирийских ВВС в абу -Духур. «Ранее она находилась под ударом мятежников. Сейчас там самолеты пока не базируются. Само руководство правительственных сил на северном направлении управляет боевыми действиями из города Мааре-Тен-Нууман. Туда нам и приказали садиться. Площадка находилась на окраине города и напоминала большой полевой аэродром. Вертолетов я насчитал с десяток, выстроенных по широкой дороге, ведущей в сторону Хама. Место не самое плохое». Вокруг сопки и много различных строений. Подвоз топлива тоже весьма удобен, поскольку все вертолеты размещены на автомобильной трассе. А уж количество различных палаток впечатляет. Морец Старт 202, площадку наблюдаю. Запросил я. Разрешил посадку, ветер 110 градусов до 6 метров. Ответил мне руководитель на площадке приземления. «Двигатели по-прежнему моросили. То вилка в оборотах слишком большая, то температура скачет. И это уже начинает довольно сильно напрягать. Нам ведь именно на этой машине эвакуировать группу!» «Готовимся к выключению!» – дал я команду после посадки. Гул двигателей начал постепенно стихать, а винты крутится все медленнее. Через несколько минут шум стих. Одна из лопастей отбрасывала тень на остекление кабины. «Ну и все. А нас покормят, Сансаныч? спросил у меня Миша, выходя в грузовую кабину. «Еще один проглот. С Кешей у Хавкина на фоне гастрономических предпочтений точно отношения должны наладиться». «А, конечно. Пойду только заказ сделаю», — ответил я, вылезая из левой чашки. «Ой, ну вот, опять не покормят», — проворчал Кеша. Спустившись по стремянке на асфальт, я осмотрел окрестности. Все как и полагается на полевом аэродроме. Много палаток и различных прицепов с оборудованием. Недалеко от нас был развернут госпиталь, в который уже привозили раненых. Один из прикрывавших нас Ми-28 уже приближался к месту приземления на грунте. Его несущий винт воздушным потоком поднимал куски травы, камни и песок земли. Машины-топливозаправщики перемещались между вертолетами, подставляя шланги с пистолетами для заправки топливом. Отдыхающие после вылета в сирийцы радостно сидели под навесами из маскировочных сетей и мило разговаривали на отвлеченные темы. Вроде война совсем недалеко, а на площадке все спокойно... было. «Саныч, чтоб меня покрасили!» воскликнул за моей спиной Миша и рванул в сторону Ми-28 Тобольского. «И было чего!» Вертолет Камыска на снижении качнулся влево-вправо и жестко приземлился. Еще не выключился, а со стороны правого двигателя повалил дым. «Кеша! Пожарных и техпомощь!» — крикнул я и побежал следом за Хавкиным. Тобольский однозначно применил систему пожаротушения, тушения, если она не сработала автоматически. Тем самым экипаж не дал еще больше задымить двигателю. Я быстро добежал до Ми-28, который уже покидали через двери кабин Тобольский и его летчик-оператор. «Вот зараза, а! Надо же на посадке такому случиться!» Возмущался Олег Игоревич, отойдя подальше от вертолета. «Вообще нехорошо выглядит! Минус один мышонок из прикрытия!» Расстроенно помотал головой Миша. Олег Игоревич снял шлем и бросил в него перчатки. Настроение у КМСК было паршивым. Пожарная машина приехала, и ее экипаж принялся за работу. Сильного тушения не потребовалось, но воды слили достаточно. «Надо вызывать группу техпомощи сюда, с двигателем», — сказал Тобольский, обходя вместе со мной вертолет. «Быстро они не доберутся», — начал размышлять летчик-оператор, шедший следом за командиром. «Ну тогда не задерживайся и вызывай, чтобы они еще дольше не собирались», — громко сказал Тобольский молодому парню. Летчик-оператор кивнул и побежал во всем снаряжении в сторону будки стартового командного пункта, где сидит руководитель полетами на площадке. как тушь сильно сурово дал команду Тобольский. Я посмотрел на двигатель и понял причину авиационного инцидента. На входе в двигатель все было в перьях, а капот окрасился в красный цвет. Для вертолетов не столь частое явление, когда птица попадает в двигатель. Обычно в кабины или носовую часть. «Птицу словили». «Да, решил парню дать зайти на необозначенную площадку. Тут как спикировала эта... курица», — возмущался Олег Игоревич. «Дерьмо случается», — ответил я. Тобольский посмотрел на меня с прищуром. «Не в самое подходящее время, Александр Александрович», — суровым голосом сказал Тобольский. «Не нравится мне его тон». Конечно, все устали, да и временный выход из строя вертолета всегда неприятно, особенно в такой момент. Но и перегибать не надо. «А на войне каждая минута неподходящая, Олег Игоревич», — ответил я Тобольскому в той же манере. КМСК выдохнул и похлопал меня по плечу. «Ладно, Саныч, давай снижать температуру, а то перегорим». «Согласен», — кивнул я. В течение пары часов к нам вылетел вертолет с новым двигателем и командой техпомощи. Все это время Хавки осматривал нашу силовую установку, чтобы понять причину неустойчивой работы. Под палящим солнцем Миша ковырялся в двигателе уже больше двух часов. — Усё, на этом мои полномочия все", — все. утер бортовой техник лицо рукавом. — Ну что там? — спросил я, выглядывая из люка в потолке кабины экипажа. Сансаныч, не знаю, почему наш крепыш выкобенивается, но нам с вами нужно быть на чеку». «Как и всегда, в принципе». Через несколько минут на посадку зашли два восьмых с двигателем для поврежденного Ми-28 и нашими техниками. Однако не только они прибыли в окрестности мареттен Нуман. Из проема сдвижной двери показалось несколько человек в песочной форме с сумками, на которых были нашиты красные кресты. И только одна девушка среди медиков была не как все, одета в камуфляж сирийских командос. «Ой, Саныч, ну не сидится ж ей на базе!» — помотал головой Кеша, увидев Антонину. Белецкая, увидев меня, мило улыбнулась. «Как бы мне не хотелось держать Тосю подальше, она все равно будет пытаться помочь всем». Только я собрался пойти к ней, из другого вертолета показалась знакомая физиономия Сапина. С ним прибыли еще несколько человек с оборудованием для связи. Тоси, увидев Игоря Геннадьевича, все поняла и ушла в сторону госпиталя. Олег Игоревич быстро дал команду техникам и направился ко мне. — А что, будут тут штаб разворачивать? — спросил Тобольский, указывая на специалистов по связи, прибывших с Сапиным. — Нам все равно нужна связь с группой. как ты же мы должны узнать, когда их забирать. «Было бы на чем!» – проворчал Олег Игоревич. Сапин подошел к нам и поблагодарил за высадку. «Товарищи, как у нас дела? Что с вертолетом?» – спросил Игорь Геннадьевич. ми 28 не в строю, а у ми 8 есть неполадки с двигателями. Пока будем разбираться», – ответил Тобольский. «Ладно, пока ждем доклады группы. Если бы высадили их в расчетной точке, а мы их именно там и высадили», – поправил я Сапина. Игорь Геннадьевич улыбнулся. «Само собой. Через три часа должны быть координаты. Су-24 готовности на базе в Хмимиме. Время вылета Ч плюс 20 минут». «Перенести объект у Бармалеев не выйдет», улыбнулся Тобольский. С этого момента началось напряженное ожидание. Связисты Сапина выставили палатку вблизи нашего Ми-8 и продолжали прослушивать эфир».